Глава 7 Профессор себе на уме. Кёльн, Германия. 3 марта 1999 года. «Покажи глаза», — сказал Эдгар Донован, подойдя к окну. Им дали два номера, оба с видом на автобан, ведущий на юг к Франкфурту, шестиполосный, утопленный ниже уровня земли, с перекинутыми поверху пешеходными мостиками, на другой стороне асфальтовой реки, За унылым забором темнели приземистые заводские корпуса. Шлагбаум на въезде едва успевал подниматься и опускаться. Машины сотрудников одна за другой въезжали на территорию предприятия. Без десяти восемь. Утреннее небо, грязновато бесцветное, как пустой лист дешевой пищи бумаги, предвещало, что и весь день будет таким. Никаким. Джереми Холибейкер встал перед шефом, подвигал зрачками влево-вправо, давая рассмотреть, что линзы встали ровно и не слишком видны. «А у меня?» – спросил Донован, удовлетворившись произведенным осмотром. Холебейкер внимательно рассмотрел его глаза с разных углов. «Безупречно!» В поездках каждое утро начиналось так, с проверки качества маскировки. Одна линза прозрачная, одна бледно-желтая, превращающая голубой глаз в болотно-зеленый. Обладание предметом заставляет владельца помнить об осторожности. Не стоит шагалять гетерохромией, даже на территории дружественного государства. Контрольные пакеты прошли, линия активирована. Устроившийся за журнальным столиком Дэвид Батлер возился со связью, чувствуя себя человеком второго сорта. Он был единственным в группе Донована, кому пока не посчастливилось обзавестись предметом. Размещенное в обычном дипломате шифровальное устройство соединяло ноутбук с телефонной линией. Выдернутый из сети телефонный аппарат грустно замер в сторонке. Минорное настроение Батлера, случающееся в последние месяцы все чаще, беспокоило Донована. Он привык быть уверен в своих парнях, всегда стоял за них горой и ждал от них того же. Тем более, что с приходом молодого умника их маленькая и уютная группа совершила настоящий прорыв. Теперь уже целых два предмета находились под контролем Дона Вана. Разговоры о несостоятельности проекта, о скором роспуске, о проедании государственных средств – вся эта шелуха разом была забыта. Группа получила официальное название «Отдел опережающей социологии», что законспирировало ее в том числе и в кругу ближайших коллег. Только два высших чина в руководстве ЦРУ – В общих чертах понимали, над чем ведется работа, какие задачи решаются. И пользовались своим эксклюзивным знанием, подключая специалистов-социологов к решению деликатных точечных задач. Первую металлическую фигурку удалось банально купить, и даже не за деньги. Дело было в Заире, в мае 94. го В соседней Руанде обострился национальный вопрос. Армия и военное ополчение – Народности Хуту сошлись во мнениях, что хороший Туцци – мертвый Туцци. Полмиллиона трупов за полтора месяца, 2 миллиона беженцев. он чешет в затылке, обсуждая, не пора ли уже что-нибудь сделать. Донован и Холебейкер прибыли в Киншасу, чтобы отработать интересный сигнал. С потоком беженцев тутси принесло слухи о великом проводнике, выводящем людей из Руанды в обход сторожевых постов Хуту через лабиринты пещер в непроходимых горах Верунга. Дипмиссия в Заире насобирала целую папку таких историй. Поездку из Киншасы на восток они запомнили надолго. Впервые оказавшись в ситуации, когда любой подросток с автоматом наперевес у шлагбаума, перекрывающего в джунглях дорогу из ниоткуда в никуда, может решить, что жить тебе незачем, и никто в целом мире не оспорит его решение. В предгорьях они нашли жилье – в шумной, неспокойной деревне рядом с наспех обустроенным лагерем для переселенцев. Сотни франков хватило, чтобы для них освободили небольшую хижину. Хозяева перебрались к соседям, благодарно улыбаясь. Тут все предпочитали не задерживаться в здешнем лагере и уходили вглубь территории, подальше от границы. Деревня кишела пришлым людям – французскими наемниками в поисках работы – бельгийскими миссионерами, подозрительными английскими топографами. Ночами в окрестностях постреливали. Почти неделя душной жары и тотальной антисанитарии, пустопорожних сплетен между европейцами, удручающего общения с апатичными тутси из лагеря, коротких вылазок в горы в сопровождении бывалых французов. Граница существовала только на картах. Вулкан Карисимби стоял бесснежным, и местные говорили – что это плохая примета. Донован умел смиренно переносить неудачи. Большей частью слухи о носителях предметов оказывались пустышкой, ничего не поделать. Пару раз, как хотя бы в девяносто первом, в Швейцарии, рыбка срывалась с крючка в последний момент. С некоторых пор Донован начал подумывать, не он ли сам причина собственного невезения. Но в этот раз долгожданная удача вернулась на его сторону. Очередной отряд беженцев спустился к деревне, возглавляемый высоким стройным Туцци. Его глаза горели сине-зеленым светофором. «Донаван, ты на верном пути». Проводник пробыл в деревне всю ночь и с рассветом направился назад. Донаван смотрел из своей хижины, как тот уходит. Легко, невесомо. Призрак леса. Лишь ствол автомата чуть покачивается за спиной. Вернется ли он? Донован так и не познакомился с проводником прошлым вечером. Все заранее подготовленные сценарии рассыпались в прах. Стоило посмотреть этому Тутси в лицо. «Такой не польстится на деньги, не купится на лесть, не посочувствует чужому делу, потому что по сравнению с тем, чем занят он сам, все остальное ни к чему». «Пять-шесть дней», — подсказал знакомый пастор-бельгиец и великий сын гонимого народа Туцци вернется с новыми спасенными. Он с каждым разом уходит за ними все глубже. «Чистая душа, пример всем нам» – доминует его горести и напасти. Всю следующую неделю Донован и Холебейкер спорили, ругались, разыгрывали сценки, проговаривали возможные диалоги, банально доучивали незнакомые французские слова. Никакого хорошего плана так и не зародилось – так что пришлось рассчитывать на один из посредственных. Но удача Донована крепко закусила у дела. На рассвете седьмого дня в горах к востоку гулко грохнул взрыв. Вскоре послышались крики о помощи, и из леса стали выбегать по одному перепуганные тутси. Женщины и дети едва держались на ногах, а потом мужчины вынесли из-под полога джунглей два залитых кровью тела. Одному горемыке, наступившему на противопехотную мину, было уже не помочь. Вторым раненым оказался проводник. Кровь хлестала из разорванного осколком бедра и обрубленной ниже колена ноги. Печальная мулатка, сестра милосердия из лагеря, как могла остановила кровь, но на все вопросы качала головой отрицательно. Два-три часа и все. Шансов нет. Донован прорвался в палатку к раненому. Тот был в сознании. Ничего величественного в облике проводника сегодня не наблюдалось. Обычно чернокожий, такой же, как все вокруг. «Ты ведь хочешь жить?» – спросил Донован. «Я могу тебе помочь, слышишь? Я могу вызвать вертолет. Через час он будет здесь, и тебя спасут. Слышишь?» Проводник едва слышнул, чмокнул спекшимися губами, что вполне засчитывалось за УИ. «Ходить ты уже не сможешь», – размышлял Донован вслух, внимательно следя за реакцией Тутси. «Но одну ногу еще, наверное, можно сохранить. Нужны хорошие врачи». Раненый едва заметно смежил веки. «И твой талисман. Он тебе уже не понадобится. Он приносит удачу в дороге. Ведь так?» Донован играл наугад, но не боялся ошибиться. Сейчас или никогда. «Пусть он послужит кому-нибудь еще. Как ты думаешь? Разреши взять твой талисман мне. И через пять минут за тобой вылетит вертолет с врачами. Даю слово». Ничего особенного не было в этом проводнике сегодня. Простой Туцци, которому страшно умирать. Проводник опустил взгляд. Донован истолковал этот жест верно. Расстегнул воротник его рубахи и потянул за закоженный ремешок, тянущийся с шеи Туцци за пазуху. «О, годы ожидания! Вы остались позади!» Серебристый муравей, как живой, всеми шестью лапками стоял на покрытой бисеринками пота груди проводника. «Спасибо», – прочувственно сказал Донован. «Только держись. Помощь идет». Одним движением походного ножа, перерезав ремешок, он сжал муравья в руке, выбежал из палатки и, расталкивая нерасторопных тутси, бесцельно слоняющихся по лагерю, помчался через деревню к хижине, где ждал Холлибейкер. «Рацию! Быстро!» Голос диспетчера базы утратил сонливость, когда Донован продиктовал персональный код. «Высшая степень допуска». Немедленный доклад начальнику авиакрыла, беспрекословное повиновение. Дон Ивану было до лампочки, как именно это сформулировано в армейских инструкциях, главное, что работало. Вертолет вылетел, конечно, не через пять, но все-таки всего через пятнадцать минут. Холибейкер с любопытством разглядывал шефа, усевшегося на земляной пол, откинувшегося к плетенной из веток стене хижины. Его довольное лицо, его меняющий цвет глаза. «Ну как?» – спросил Холибейкер. «Какие ощущения?» Только сейчас Донован понял, что предмет находится у него в руке. Тыльной стороной свободной ладони вытер мокрый лоб. Защипало глаза, и он зажмурился. В темноте Донован увидел рисунок, словно сделанный мелом на доске. Контуры хижин, пологий склон, ведущий к лагерю, квадратные силуэты тентов. И цепочка следов, ведущая от палатки, с красным крестом на крыше в деревню. Сюда, к нему, к Дон Ивану. Извилистая, повторяющая его путь, цепочка длиной в 652 фута. А напрямую, как пролетела бы пуля, 590 футов. От начальной до конечной точки обладания муравьем. Перепад высот 8 – 8,5 футов. «Ощущения?» – спросил Дон Иван, не открывая глаз. Мне вживили в голову GPS. И что-то еще осталось незамеченным, невоспринятым, будто муравей пытался заговорить с ним или показать ему что-то в окрестностях. Но Донаван так и не понял, что это было. А вертолет в тот день опоздал. Буквально минут на десять.